Глава 16 Сам не знаю, что чувствую. Видар. Тело все еще горело. Кровь разгоняла по венам безумное желание. Но продолжить начатое в омывальной комнате просто не поднялась рука. Женщина была измучена, хоть и старалась стойко держаться. Я видел, что она мне не доверяет, что борется с собственным страхом, и от этого внутри появилась некая горечь. Мне не хотелось видеть ужас в направленном на меня взгляде чужеземки. А еще я и не мог понять, откуда вообще взялось это неравнодушие. Какая мне разница, что она думает, как смотрит на меня? Я вызывал страх у всего города. Люди старались держаться от меня подальше, но мне было все равно. И лишь сейчас пришло недовольство собственным положением. Уходить не было никакого желания... но востребованная не могла бы при мне отдохнуть, постоянно ожидая какого-то подвоха. Поэтому, коснувшись ее в последний раз и предупредив, дабы избежать глупостей со стороны непоседливой женщины, покинул ее комнату. Слова беловолосой крутились в голове, и я задался вопросом, должен ли влезать в устоявшиеся традиции катариса. По сути, со времен моей человеческой жизни ничего не изменилось. Просто с каждым годом из-за маленького количества женщин Людей становилось все меньше, а гниль, что годами копилась среди народа, стала более заметна. Хм... Натянув свежие штаны, я прошел кочегу и устроился в старом кресле, вспоминая времена, которые в моих мыслях покрывались толстым слоем пыли. Уже не получалось воскресить лица или голоса, некоторые события поблекли. Кое-что и вовсе стерлось за ненадобностью. Я ведь тоже относился к черни. Жалкий мясник при дворе Канунга. Кто бы мог подумать, что в результате окажусь в этой точке. Мне было уготовано распрощаться с жизнью, позорно пройдя через казнь, как трус, отказавшийся идти за своим правителем в бой. А в результате я потерял душу на поле боя. Нужно ли было делать из меня осура Этим вопросом я задавался сотни раз, так и не находя ответа. Возможно, Кратос не наградил меня таким решением, а наказал. Ведь теперь я вынужден, словно бродячий пес, скитаться в мире живых, не чувствую радости, любви или сострадания. Споткнувшись, я последнюю мысль нахмурился, вспоминая, как хотел рассмеяться, когда Лира, сверкая пятками, улюпетывала от меня. А когда ее зажал Лагман, или когда на нее пялились десятки глаз, то чувство убийственной яростью было сложно передать словами. «Кто же ты такая, нахальная блоха?» В медовом зале послышался шум. «Примечание. Медовый зал. Кухня. Конец примечания». Я вспомнил, что обещал востребованный травяной чай. Поднявшись с кресла, направился на звук, встречая помощника, который тут же опустил голову в знак уважения. «Еще не спишь, или мы разбудили?» Прошел я в помещении наполненное приятными запахами. Только собирался отходить ко сну. Если моя помощь больше не нужна. Или, возможно, Асурвидар, — забормотал он. — Сколько еще ты будешь так чиниться? Оперся я бедрами об подоконник, складывая на груди руки. — Давир, ты в моем доме уже несколько лет, и, кажется, мы договорились. — Приношу свои извинения, — расправил плечи парень. — Я не хотел подрывать ваш авторитет перед женщиной. — Ее тут нет, — напомнил ему. Но эта девица ни перед кем не преклоняется и никого не уважает. Так что можешь не стараться. Немного расслабившись, мой помощник выпрямился. В первое время он себя действительно вел, как преданный пес. Будь у него хвост, наверное, завилял бы им. Лишь со временем мальчишка немного освоился и перестал меня так бояться. Вспоминая прошлое, почему я вообще позволил ему жить здесь? Знал ответ. В противном случае этого ребенка уже бы не было. Его отец из бедняков Катариса, который спился, не выдерживая сложную жизнь, а мать... Ей сын был не нужен. Собственно, именно она намеревалась скормить мальчишку Варгу. Тогда-то я его и вытащил из пасти зверя, а так как никто не захотел взять за него ответственность, позволил остаться у себя. — Я попробовал ей объяснить, — начал Давир. — Не надо, — перебил я его, не желая, чтобы беловолосая строптивица менялась. Она вызывала во мне эмоции, и я еще не знал, как относиться к этому. Одно мог сказать наверняка. Женщина манила, словно магнит, лишая меня всякой выдержки. Пусть ведет себя так, как хочет, пока не вредит себе и окружающим. Кстати, я ей травяной чай обещал. Сделаешь? Сейчас все будет, асур -Видар. Да что ж ты будешь делать? Просто, Видар. Асур в городе, закатил я глаза. Хм, да Ты ведь передал мой приказ Готару?» Конечно, сразу отправился. Готор баеру обещал лично заняться вашим требованием, закивал парень. Не выполнил, качнул я головой, поворачиваясь к окну. Лунный свет скупо освещал грязные глыбы льда и тонкий слой снега и стоптанным множеством ног. А в бушующем море гул которого слышался даже дома, виднелся крупный змееобразный силуэт. «Еще один», — вздохнул мысленно. «Придется на рассвете сопроводить рыбаков». «Думаете, слушается вырвал меня из размышлений Давир. «Более чем уверен», — кивнул я. «Такая ситуация впервые на их веку, и я обычно не лезу во внутренние дела города». «Правда, считаешь, что имущество и дом мертвого Лагмана передадут женщинам? Они, скорее всего, уже все разделили между собой и выбрали нового толкователя законов, Замолчав на мгновение, чувствуя, что данный факт меня не на шутку раздражает, вздохнул. «Ничего. Завтра лично проверю. Ладно, я пойду. Отнеси востребованные чаи иди отдыхай. Я на рассвете сопровожу рыбаков. Так что пригляди за нашей непоседливой гостьей. Будет исполнено с Видар», — кивнул мой помощник. «То-то же», — усмехнулся я, направляясь к двери. Видар позвал меня до заставляя остановиться. «Это женщина». — Замялся он. — Вы изменились. Она делает вас, как бы сказать, человечнее. Возможно, ее даровал вам сам Кратос, чтобы великий осор не потерял себя. — Просто сделай это балахи чай, не выдумывай глупостей, — фыркнул в ответ, выходя на улицу и вдыхая морозный ночной воздух. — Последнее время я и сам не знаю, что чувствую и кем становлюсь.